Глава восьмая. Старый вождь возделывает землю. Кароль Новаковский, подобрав полы длинной сутаны, перешагнул порожек калитки и остановился, оглядывая просторный двор. Пожилая женщина в холщовой рубашке и заношенной синей паневе развешивала белье на веревке, протянутой от заплота к стенке амбара. Новаковский подошел к женщине и поклонился ей со словами «Мир дому всему. Будь здоров, батюшка!» — ответила крестьянка, глядя на пришельца с недоумением, едва не с испугом. По одежде и нагрудному кресту можно было почесть его за священника, но уж больно молод был и улыбчив. Никакой нет в лице строгости, да и без бороды, без усов выбрит начисто. И на голове не скуфейка и не шляпа, а шапочка на манер фуражки, только без козырька. Конечно, может, и батюшка, только какой-то не ненашенский. Одно слово — чудной. Могу я видеть постояльца вашего, дочь моя? — спросил чудной батюшка. И тут только хозяйка сообразила, точно священник это, только не православный, ихний, польский. Своего, стало быть, Навестить пришел. Какой не наесть, а все особо божественное. Отставила белье свое в сторону, запоздала поклонилась в пояс, ответила почтительно. В огороде он страдует. Позвать пойти его? Покажи мне, как пройти к нему. Женщина повернулась, указала рукой. А вон, под повитью, дверь отворена. Там, на огороде, увидите его. Старательно ухоженный огород, обнесенный высоким плетнем, полого спускался широкой полосой к протекавшей по задворкам домов крохотной речушке. В дальнем углу, почти у самого берега, высокий худощавый человек в сером балахоне копал землю. «Бог на помощь, пан Валецкий!» — сказал Новаковский, подойдя к нему. Левандовский воткнул заступ в землю, откинул с высокого лба спутанные седые волосы и приветливо улыбнулся. Добрый день, дорогой Кароль. Рад вас видеть. Я вас ждал еще вчера. Кароль Новаковский никогда прежде не встречался со старым вождем. Правда, Лендовский, посылая Кароля сюда, в рыбный. показал ему фотографию пана Валенсия в полковничьем мундире. Но или времени слишком много прошло с того дня, как отснята была фотография, или цивильная одежда изменила облик блестящего офицера, или, что, скорее всего, горечь поражения положила новые борозды морщин на лице. Только Новаковскому показалось, что между тем полковником в мундире с опалетами и аксельбантами и этим седеньким пожилым человеком с всклокоченными волосами и жидкой бородкой, облаченным в какой-то нелепый балахон, нет ничего решительного, ничего общего. И тут же Новаковский понял, что ошибся. Даже нелепый балахон. не мог скрыть мужественной осанки боевого офицера. С той же острой проницательностью смотрели на него большие светлые глаза из-под чуть припухших век. И совершенно очевидно было, что этого человека не сломили ни поражение, ни ссылка. А вам идет эта сутана, дорогой Кароль, сказал Левандовский, все еще продолжая улыбаться. «Не смейтесь надо мной, пан Валенций», — взмолился Новаковский. «Она также идет мне, как вам это одеяние земледельца». «Что ж, милый кароль, земледелие — занятие почтенное», — сказал Левандовский. «Знаете, к какому я пришел убеждению? Рука мужчины должна держать или рукоять меча, или рукоять плуга. И если у меня отняли меч...» Тем более, это занятие земледелием не только приятно, но и полезно. Полезно? Очень. Вы посмотрите, что я сажаю. Кусты черной смородины. Доктор Залевский говорит, что черная смородина – лучшее средство для предупреждения цинги и прочих недугов, порождаемых здешним суровым климатом. Я верю доктору Залевскому. И потому... С таким рвением возделываю землю. Он снова взялся за лопату и сказал с виноватой улыбкой. — Я попрошу вас снисхождения к слабостям одинокого отшельника и терпения. Мне осталось посадить еще один куст. Вы позволите? Он тщательно выбрал заступом ямку во взрыхленной уже земле, налил туда воды из стоявшего рядом ведра, подождал, пока обнажится отливающее мокрым блеском дно лунки и бережно опустил туда куст, стараясь не осыпать ком земли, обволакивающей его корни. Затем присыпал землю, окольцевал посаженный куст невысоким волком и обильно полил. Какое самообладание! какой железный характер думал кароль глядя почти с благоговением на левандовского неторопливо ополаскивающего руки в ведре павцы прав это прирожденный вождь вот у кого учиться выдержки и сказал левандовскому я вспомнил о цинценате почему цинценат пахал поле когда к нему пришли консулы Вы консул? – спросил Левандовский. Консулы пришли как вестники, возразил Новаковский, и закончил вполне серьезно. Вы позволите мне сейчас доложить вам? Я попрошу у вас разрешения умыться и переодеться, сказал Левандовский, и еще попрошу оказать услугу. Полейте мне на руки. Нет, не здесь. Я умываюсь холодной водой из колодца. и, как бы извиняясь, прибавил, «Очень неудобен этот висячий рукомойник». Он выплеснул остаток воды из ведра на только что посаженный куст и взял Кароля под руку. «Я знал вашего брата Вацлова. Это его сутана?» «Да». «Как это произошло?» Новаковский ответил не сразу. «Это было на этапе в Тобольске. Мы следовали в одной партии. Я на каторгу обратно поселение брат сказал мне я болен и слаб я не смогу ничего сделать для родины возьми сутану и крест левандовский нахмурился и вы отпустили больного на каторгу он сказал не все ли равно где мне умереть я молю бога чтобы мы успели освободить брата атаков Левандовский заглянул в лицо Каролю. — Вы верите в Бога? — Да. — А разве вы? — Я подобно Вольтеру, считая, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Он снял Балахона рубашку. Его сухощавому, но мускулистому торсу мог бы позавидовать юноша. Кароль лил ледяную воду из ковша ему на шею и плечи. Левандовский умывался весело, почти с яростным наслаждением. Через пять минут я буду к вашим услугам, сказал Левандовский и ушел в дом. И действительно, очень скоро появился на крылечке тщательно причесанный, в хорошо отутюженном сюртуке со светлыми пуговицами. И Щегольски повязанном шелковым шейном платке. Пока хозяйка приготовит нам обед, мы подышим свежим воздухом, сказал Левандовский, спускаясь с крыльца. Там на берегу, если заметили, очень удобная скамейка. Я сам ее вкопал. Он вежливо пропустил вперед Новаковского и сам прошел следом за ним. Слушаю вас, Кароль, сказал Левандовский, когда оба уселись на скамейке. Мне поручено, пан Валенций, сообщить вам о решении Главного центра. Новаковский старался говорить как можно спокойнее и от того волновался еще больше. Я слушаю вас, Кароль, повторил Левандовский. Говорите. Главный центр назначил вас, пан полковник. главнокомандующим всеми вооруженными силами восстания. И вам поручено привести меня к присяге. Пан Валенций, — воскликнул Новаковский и замолчал, смотря на Левандовского с выражением крайнего недоумения, едва не обида. Левандовский потрепал его по плечу. — Не огорчайтесь, милый Кароль, это всего лишь усмешка над самим собой. «Пан Валенций, вы не верите в возможность восстания?» — с волнением спросил Новаковский. Но Левандовский, словно не слышал его. Он сосредоточенно смотрел на противоположный берег, где несколько подростков сооружали за пруду, стараясь перегородить узенькую проточку между берегом и выступавшим из воды гребнем каменистой шиверы. И только тогда Новаковский повторил свой вопрос, ответил ему. Я начал готовить себя к новому восстанию с того дня, как очнулся в тюремном лазарете. И мне сказали, что смерть обошла меня стороной. Это ответ на ваш вопрос, Кароль. Но мы страшно разобщены. Я хорошо знаю лишь о том, что происходит в ближайших властях. Более или менее осведомлен, в каком состоянии дела в Красноярске и Канске, И почти ничего не знаю о положении в Иркутске и Забайкалье. А именно там большая часть наших. И лучшая часть. Помолчав немного, он продолжал. Начинать восстание можно, лишь будучи уверенным. что люди готовы к нему. Иначе это игра в восстание, игра, за которую расплачивается кровью. Я слишком мало знаю. Я не полководец, а всего лишь заговорщик. — Я не успел сообщить вам всего, пан Валенций, — сказал Новаковский. — А у меня есть радостные новости. С нами вместе выступят русские революционеры. Вам не знакомо имя Серна Соловьевича? — Которого из двух братьев вы имеете в виду? — спросил Левандовский и тут же ответил сам себе. — Конечно, Николая. Александр ведь остался в Швейцарии. Мой Николай заточен в Петропавловке. — Николай Серна Соловьевич в Красноярске, — сказал Новаковский. Левандовский рывком вскинул голову. — В Красноярске? — Да. Он встречался с Павцем и вошел в состав главного центра. А в самом скором времени состоится ваша встреча с Павцем и Серна Соловьевичем. Подготовкой ее сейчас занят доктор Залезский. Левандовский не сводил острого испытующего взгляда с лица Кароля. И тот понял, что известие о Серна Соловьевиче взволновало старого вождя гораздо сильнее, чем назначение главою восстания. И Новаковский решил задать вопрос, в котором явственно сквозил упрек. — Как вы думаете, пан Валенции, теперь у нас есть основание рассчитывать на успех, не так ли? Но Левандовский уже справился со своим волнением. — Я думаю, что вы правы, Кароль, — ответил он, сдержанно улыбаясь. — И еще я думаю, что обед уже давно ждет нас на столе и может остыть. Сразу же после обеда Кароль Новаковский распрощался с паном Валенцием, он торопился в Канск, где его ждал доктор Залесский. Кароль Новаковский был совершенно прав, когда заключил, что известие о назначении главнокомандующим всеми вооруженными силами восстания не произвело на Левандовского особого впечатления. и даже не потому, что пан Валенци не был тщеславен по натуре. Просто такое решение главного центра было вполне естественным и единственно возможным. Из всех уцелевших военных предводителей восстания 1863 года полковник Левандовский был наиболее опытным и уважаемым. Незапятнанное его имя Известно было каждому сильному, и никто, даже из числа самых родовитых шляхтичей и блестящих офицеров, не счел бы зазорным повиноваться приказам полковника Левандовского. И в подготовке грядущего восстания в Сибири больше всех преуспел созданный Левандовским тайный клуб. В окрестных властях сильные поляки были сведены в боевые десятки. В одной из пригородных деревень арендовали кузницу и, получив от властей разрешение открыть оружейную мастерскую для ремонта охотничьего оружия, не только чинили ружья местным крестьянам, но и скупали их, а также изготовляли пики и сабли. На каторжных заводах, где сыльные получали кроме арестантского пайка и некоторые денежное довольствие, Организованы были железные кассы. По копейкам собирались рубли. На собранные деньги закупались косы, вилы и старые ружья. Мысль о возмущении и восстании возревала повсеместно. Но лишь Левандовскому удалось положить основу действительно боеспособной тайной организации. Теперь предстояло свести в единую боевую армию все разрозненные тайные группы, подготавливавшие восстание во всех концах необъятного сибирского края. Левандовский отлично понимал, что без поддержки местного населения восстание обречено на погибель. Но до сих пор не удавалось установить связи с русскими народовольцами. Полицейские власти тщательно следили за тем, чтобы русские и польские политические сыльни ни в коем случае не соприкасались. Сообщение Кароля Новаковского о том, что Ляндовскому удалось установить тесный контакт с видным русским революционером Серна Соловьевичем, воодушевило пана Валенция и от предстоящей встречи главных руководителей восстания. Он ждал многого. Новаковский не знал, на какой именно день назначена встреча. Впрочем, Левандовский отлично понимал, что в точности эта дата и не может быть никому известна. Если не все, то очень многое зависело от воли случая. Очень хорошо, что поручили организацию встречи доктору Залесскому. Осмотрительный и хладнокровный, как и подобает хирургу, Он к тому же не состоял под гласным надзором полиции и, следовательно, имел значительно большую свободу действий. Проживая постоянно в городе Канске, Залесский часто выезжал к своим пациентам в самые отдаленные волости, и потому Левандовский был уверен, что доктор никому не доверит столь важной тайны и сам известит его, когда придет время встречи. В самом В — Скором времени, — сказал Кароль, — и Левандовский каждый день ждал появления доктора Залевского. В томительном ожидании прошли один за другим четыре дня. Пан Валенци, чтобы не привлекать особого внимания наблюдающих за его домом филеров, а что такое наблюдение велось, он установил совершенно безошибочно, никуда со двора не отлучался. коротая время за книгой или копаясь возле своих кустов в огороде. Было уже за полночь, когда громкий стук в ворота пробудил ото сна хозяев дома. Не спал еще только один пан Валенции, перечитывавший, как обычно, на сон грядущий Плутарха. По этой причине пан Валенции оказался в сенях прежде, нежели успел Туда кто-либо из хозяйской четы. Стук в ворота вызывал недоумение. Доктор Залезский постучал бы в окно, в котором тем более был свет. Да и не было нужды доктору приезжать глухой ночью. Он мог приехать в любую пору дня, не таясь от окружающих. По-видимому, это был не доктор Залезский, а кто-то другой. и по какой-то весьма срочной надобности. И, наверное, лучше, чтобы никто его не видел, кроме самого пана Валенция. — Я открою, — сказал Левандовский хозяйке, выглядывавший со своей половины из приоткрытой двери. — Это, конечно, ко мне кто-нибудь из моих полуношников. — Обожди, батюшка, фонарь зажгу, — сказала женщина, выходя в сене. — Да, кликни, да прежь открывать, а то на медне... Она не докончила своих предостережений, в ворота снова яростно застучали. — Открывай, что ли, а то с петель снимем. — Господи! — возопила хозяйка и, распахнув дверь в горницу, напустилась на мужа. — Спи, Широт, а там и ворота ломают. Левандовский кинулся бегом к воротам. — Кто там? И тот же зычный, молодой, хотя и с хрипотцой, голос отозвался. «Открывай! Конвойная команда!» И кто-то другой степенно урезонивал крикуна. «По что так, Тимоха? полошишь людей, помолчи, пущай барин отзовется». И тогда кто-то третий спросил. «Здесь проживает полковник Левандовский?". Еще не успев ответить, пан Валенций услышал, Как тот, что пытался утихомирить шумного Тимоху, сказал Слышь, дури голова, полковник Никшни. Левандовский отодвинул засов и открыл калитку. Входите, я Левандовский. Оглянулся на хозяина тот босой в длинной рубахе, выпущенный поверх штанов, спешил к нему на подмогу с фонарем в руке и с топором в другой. — Не тревожься, Кузьмич. Эти люди ко мне. Оставь мне фонарь. Хозяин отдал фонарь, но сам не ушел, а только попятился в темноту. — Входите, — повторил Левандовский.